Олесь Бузина. Революция на болоте. Дух чухраинской веры. Почему у нас так всегда получается? Почему в Украине любое дело начинают под тосты «Будьмо! Гей!», а заканчивают под неизменное «Тьфу!» Почему так люто ненавидят тех, кто, не забывая о своем украинстве, относится к нему с явной иронией и идет, как говорил Ленин, Другим путем, дорогой Гоголя и маршала Тимошенко. Ну, не пошел 23-летний уроженец села Фурмановка на одещине и уже ветеран Первой мировой войны семён Тимошенко в Петлюровскую армию. То ли чувствовал, что ей все равно по морде надают, все кому не лень, от махновцев до белых. То ли сразу узрел в небесах свою красную путеводную звезду, которая вела-вела его и привела в кресло наркома обороны при самом Сталине. И поскакал он в первую конную, в Буденному. И теперь, хоть и писал всегда в анкетах о своей национальности украинец, числится в чужой истории и в школах не изучается наряду с истинно украинскими полководцами, то есть прославившимися исключительно тем, что их кто-то где-то разбил. Причем в пух и прах. Так что драпать пришлось аж до Варшавы и Парижа. Или с Гоголем, как нехорошо получилось. Его теперь изучают в украинской школе, как зарубежного писателя, причем в переводе на украинский язык. В талантливом таком переводе какого-то очередного просветянина, который сам двух слов связать не может. А единственное, на что выучился, это похабить чужие классические тексты своим телячьим языком. Ну почему, скажите, какие-нибудь литературные недоноски, живущие только за счет очередного гранта, это... Ведь чизня не пысменники, а Гоголь зарубежный. Или потому, что его за рубежом читатели знают, а их нет? Тогда логика в этом обнаруживается. Все, что шире узкоколейки сведомитского сознания и вырывается на мировой простор, тут же становится иностранным, дабы не травмировать раздутое самосознание местных гениев, свято уверенных, что именно у них под печкой находится центр Европы куб земли и та точка, с которой стала разрастаться вселенная после Великого Взрыва. Но не все выросшие из украинского чернозема философы, законченные дебилы, купившие диплома за порося. Отдельные прозрения случаются даже среди этой породы. Одно из них однажды пробило мозг выпускника киевской военно-фельдшерской школы Остапа Вишни. Устав лечить солдатские задницы – Он подался в литературу, благо началась послереволюционная украинизация, и, породив кучи словесного мусора, выдал однажды на гора действительно правительскую юмореску. О стране Чукрен, населенной чухраинцами, больше всего на свете любившими чухаться и жившими по пяти национальным заповедям. Первое. Забув. Друге. Спизнивсь. Третье. Як бы ж знать тя. Четверте. Якось то воно буде. Я так и знав. Не залезая во времена царя Гороха и правивших при нем гетманов Самогона и Закусила, вспомним только то, что случилось с нами за последние 20 лет. Каждый раз на предвыборном повороте сведомого украинца разводили очередным вселенским ужасом, после которого ему только оставалось сказать «Як бы ж знатя!» В 1991 году Перед чухраинцем помахали куском завернутой в вышиванку колбасы, той самой, что украли москали, с названием «незалежность». Залеживаться после этого ему действительно не пришлось, только пять ближайших лет бегать по всем пригородным перронам с кровчучкой. Но так как у чухраинца была короткая память, то он сразу забыл, что ему обещали материальное процветание на уровне передовых стран Европы и все золото-полубодка. На президентских выборах 1994 года забывчивое существо пугали уже новым бабаем. Вот придет Кучма и снова вернет Украину России. Я так полагаю, вместе с Кравчучками, но уже без черноморского пароходства, которое ушлые патриоты к тому времени успели продать в розницу. И существо дрожало от животного страха. Неся свои бюллетени за истинного националиста Кравчука, правда, оно просчиталось. Победил все-таки Кучма, ставший на радостях еще большим националистом, чем Леонид Макароныч. К выборам 1999 придумали новый жупел. Голосуйте за Кучму, но только не за Мороза, который вернет вас всех в социализм. Чем так плохо было при социализме среднему жителю Ссср имевшему работу, жилье и бесплатный лагерь для ребенка плюс путевку для себя на юг, я ей-богу не знаю. В отличие от меня, всегда горой стоявшего за реставрацию феодализма, восстановление крепостного права и возвращение помещикам в вечную собственность членов Национального союза писателей, как прямых потомков трудового крестьянства, чухраинцам, по-моему, при социализме жилось более-менее сносно. По крайней мере, зарплату по пять месяцев им не задерживали и заводы не закрывали, но существо снова было в шоке. А вдруг действительно в социализм вернут? Причем сразу в Сталинский, где под вербой не поваляешься и из колхоза домой ничего не сопрешь. И уже через пару лет новые политические бесы обещали чухраинцу Украину без кучмы, бандитам тюрьмы, националистам НАТО, зарабетчанам Евросоюз, пенсионерам вклады, дезертирам освобождения от армии, лингвистам второй государственный язык. И свободу слова всем, кому есть что сказать. Выполнили в основном только последнее обещание. Можно говорить все, что угодно. Особенно при президенте, корчащем из себя глухонемого при напоминании о каждом невыполненном обещании. В результате в НАТО опоздали. Смотри принцип «спизнывсь». О предвыборных обещаниях опять не вспоминают. Принцип «забув». Зато дают новое о том, как поборют кризис. Чухраинцы верят, что якось то воно буде, а при упоминанні о старом одновременно отвечают, як бы ж знаття, и я так и знав. Юморезка Остапа Вишні заканчувалась страшным пророчеством. Краину Чукрен залила стихия разом із Атлантидею. Один чухраинский поэт, ризною стихии перелякавшися, заліз на височенну вербу и чекав смерті коли вода вже заливала його притулок він продекламував журно ой поля ви поля мати рідна земля скільки крові і сліз по вас вітер розніс а в цей момент пропливав ПОВСТУ вербу атлантидянин і захлинаючись уже промовив і все по-дурному ПОД ім'ям атлантиди АСТАВ вишня несомненно зашифровав америку Цивилизацию атлантистов, как ее иначе называют. Так что тонуть чухраинцам придется с ней на пару, как с последней надеждой чухраинцев на заокеанское чудо. 3 декабря 2008 года.